Глава шестнадцатая С интересом рассматривая результаты нашего эксперимента, я подняла один неровный блок, который был удивительно лёгким и с силой кинула на землю, желая посмотреть, не расколется ли белый с золотистыми прожилками соломы наш самодельный кирпичик. Хм... Задумчиво дёрнув кончик прядки, что выбилось из прически, фыркнула я. Результат получился куда лучше, чем думалось, и всё же деятельная натура требовала окончательного результата. Повернувшись к мальчишкам, что занимались этим делом, спросила: "А если молотком тогда треснет?" ответил не самый старший голубоглазый парень, следя за мной внимательным, цепким взглядом. "Но она не развалится. А если трещину потом промазать свежим, её словно и не было". порадовавшись, что за несколько дней мы достигли такого интересного и явно положительного результата, я улыбнулась. Скорее всего, такой вариант не подойдёт для крыш, но вопрос со стенами, можно сказать, решён. Даже если я потрачусь, закупив немного древесины, причём совсем не высшего качества, на каркасы с соломой вопросов не будет. Этот ресурс мало того, что на порядок дешевле таких материалов, как камень или дерево, так ещё и совершенно доступен. А что с тростником или опилками? выискивая варианты, уточнила я. Мальчишки переглянулись, и мне показалось, что вопрос их немного смутил. Простите, леди, Моё синее платье предполагало, что сегодня я опять не принцесса, но это был куда лучший вариант, позволяющий почти полностью игнорировать правила этикета и пренебрегать ограничениями, которые на меня накладывал титул. Впрочем, не то чтобы я раньше сильно переживала о мнении окружающих на сей счёт. Ну, поторопила я ребят, не зная, какой из блоков мне нужен. Мы, кажется, немного перестарались с опилками, высыпав их слишком много. Всё просто развалилось. И что же вам помешало попробовать ещё раз, вскинув бровь, глядя на потрескавшиеся красные блоки, уточнила. У нас закончилась белая глина, виновато отозвался голубоглазый парень. Ладно, это даже не намёк на проблему. Останется что-то придумать с крышами. Заставив старосту при помощи нескольких человек написать мне список материалов, которые придётся купить, отправив подростков под присмотром нескольких свободных женщин за глиной, выделив для этого повозку и лошадь из конюшен наместника, я усталой, но вполне довольной, вернулась в поместье. У ворот, сидя на деревянном настиле, который, кажется, становился ещё чернее под ярким летним солнцем, ждал курьер. При моём появлении стражник поднялся, отвесив положенный поклон, без того ехидства и высокомерия, что сквозило в каждом его жесте ранее. Поймав повод лошади, не позволяя ей кобыле горцевать, пока я спешиваюсь, мужчина молча ждал моих слов. Окинув его внимательным взглядом, я махнула рукой, показывая, чтобы тот следовал за мной. Передав лошадь на попечение конюха, Кури быстро, но сохраняя положенное расстояние в два моих шага, следовал в сторону кабинета. Как ваша поездка прошла? усевшись за большой стол, спросила я, глядя, как полли уже вносит дымящийся чай. Видно углядела из окна, что я возвращаюсь в поместье. С улыбкой отметив, что служанка поставила две чашки, но одну перевернула донышком вверх, Я кивнула девушке. — Все верно. Пока неизвестно, стоит ли баловать этого хмурого мужчину, позволяя пить чай вместе с принцессой. — Без заминок, ваше высочество. Спокойно и сдержанно, словно дорога на самом деле позволила ему переосмыслить ситуацию, проговорил стражник. — Как вы и приказали, я передал письмо герцогу и попросил его совета по известному вопросу. Его высочество сказал, что вернее всего будет отправить наместника в столицу. От дел дознания и наказаний сам должен разобраться с этими делами. Вот как. Я медленно потянула ароматный чай, стараясь не обжечься. Травы, что добавляли здесь в привычный мне напиток, создавали совсем иную гармонию ароматов. Этого я не могла придумать. У нас все делается немного иначе. Вскинув голову, отметив утомлённый вид и запылённые сапоги мужчины, махнула рукой на кресло напротив. Кури явно не успел или не пожелал привести себя в порядок перед встречей со мной. "Сядьте". Перевернув вторую чашу, я задумчиво отставила её в сторону, пока наливать напиток воину мне не хотелось. Но в этот раз наше общение не вызывало и такого отторжения, как в последний раз. Удалось ли вам попасть в архив? Как вы и повелели, опускаясь в кресло и устало вытягивая ноги, кивнул мужчина, вынимая довольно крупную трубу с документами и откручивая крышку. Мне при содействии герцога удалось добыть для вас новую карту территорий с принадлежностью. И список земель, что перешли в ваше подчинение, с именами тех, кто теперь перешёл под мою власть, именно, вытягивая скрутку бумаг, кивнул Кури. Их не так и много, удельных баронов, всего-то четверо, и в большинстве своём они из-за перевалом, так как долина, как вы знаете, почти что в чаша, но всё же я смог привести список имён и сами документы. Вы видели моё титулование? Я не очень много знала о том, как проводятся назначения в Сайгоре, но слышала от отца, что в архивах канцелярии имеются особые бумаги и печати, которые дублируют каждый приказ, закреплённый печатью коннунга, в том числе и назначение на должность. И пока действительный носитель титула жив, сместить его ниже по иерархии или низвергнуть можно только на весьма серьёзных основаниях. Да, Кури чуть сощурил глаза, рассматривая меня внимательнее, словно увидел в первый раз. Бумага исписана золотыми чернилами, с красной печатью Конунга. Ваше титулование пожизненно, вне зависимости от дальнейших событий и действий с обеих сторон. Только выдохнув, я поняла, что всё это время ждала ответа, не смея вздохнуть. Пожизненное титулование Одно дело услышать это на церемонии, и совсем другое — знать, что вытащить из этого поместья могут только ногами вперёд, под грохот труп и трепыхание траурных лент. — Это более чем добрая весть, Кури, — призналась я, откидываясь на спинку стула. — Да, Ваше Высочество! — страж вдруг поднялся и, отступив на несколько шагов от стола, опустился на колени, склонив голову. Я удивлённо вскинула бровь, переглянувшись с полли, что по обыкновению стояла у моего стола молчаливой тенью. Переведя вновь взгляд на стража, я увидела решительное и напряжённое выражение его лица. Я прошу прощения у вашего высочества за все недоразумения и неприятные моменты, что доставил вам ранее. Прошу принять мою клятву верности и верного пожизненного служения. Ещё более шокировав меня, мужчина поклонился, касаясь руками пола и ожидая моих дальнейших действий. С дрожью в ногах, понимая, что по сути это первая такая клятва, принесённая мне, я встала из-за стола. Подойдя к стражнику, я помогла ему подняться, внимательно заглядывая в умные глаза. Отступив на шаг, коротко кивнув, ответила: Я принимаю твою клятву кури из небесных чертогов и рассчитываю на верную и долгую службу. Вы даруете мне принадлежность. Глаза мужчины расширились от удивления, прибавив к его имени название своего поместья, я только что подняла его сразу на несколько рангов в иерархии Сайгоры, но для меня это имело совсем иное значение. Теперь всецело и полностью этот человек принадлежал мне. Заботился только о моих интересах и исполнял исключительно мои приказы, неоспоримо и точно, даже если сам будет с ними не согласен. Пожизненное служение, пожизненное титулование. Как много значения в этих простых, коротких фразах. Да, Я дозволяю тебе пользоваться этим, возвращаясь к столу и наливая чай во вторую чашу, произнесла я. Ароматный пар поднимался над столом, когда я придвинула чай к противоположной стороне стола. Подумав несколько мгновений, медленно вернувшись в кресло, я вдруг улыбнулась. А ещё, я назначаю тебя следить за тем, как в деревне идёт восстановление домов. Сделать это нужно быстро. и с минимальными денежными затратами. Почему ваше высочество с сомнением, посмотрев на чашку с чаем, уточнил кури? Ему явно не удалось уловить такой быстрой смены в моём отношении, потому что ты отдал себя в моё полное владение, если можно так сказать. И теперь твоё благополучие полностью зависит от моего, а это немало. Мне кажется, ты весьма основательно подумал, прежде чем решиться на клятву. Мужчина кивнул, подтвердив: "Что ж, кури умён, опытен, а теперь ещё и предан. Чем не удача? Приведи себя в порядок, передохни", решила я, показывая, что разговор окончен. "Бумаги я просмотрю позже, а завтра введём тебя в курс дела по состоянию деревни. Там всё не очень радужно, и это я ещё до второго поселения не добралась, с внезапно навалившейся тоской проговорила я. Отправив стражника отдыхать, решив, что работы на сегодня довольно, иначе так можно себя совсем загнать, я, остановив жестом Полли, отправилась за лошадью. Мне очень, словно воздух стал вдруг затхлым и тяжёлым, не хватало свежести. и свободы